Глава десятая. Константин Плющ. Море смеялось. На следующее утро кость с Валеркой встали рано. Невозможно было долго валяться, когда вокруг такое. Со скромным завтраком они познакомились с дружной компанией молодых регуляторов, за плечами которых числилась всего одна охотка в прошлое. Сошлись легко, ибо рекрут и начинающий регулятор мало чем отличаются. После завтрака компания разбилась на две группки — охотников и рыболовов. Первые желали поохотиться на динозавров, а вторые — порыбачить. Охотники потащили с собой бородина, а рыбари увлекли плюща. — Не переживай! — хлопнула его по плечу Ламгмистур, коренастый парень из Твери. — Никуда они не денутся, эти ящеры! — Ага! — хмыкнул Паль. — Один как-то раз сбежал. Эти дурачки приволокли живьем какого-то этого, ну, завра. Короче, а он и удрал, знаешь куда, в древний Новгород. «Я что-то такое читал», — встрепенулся Кость. «Был что-то в былинах про ящера». «Мазазавр это был», — спокойно сказал Петер. «Он, когда портал покинул, в озере Льмень поселился. Я даже строки из летописи заучил». Лютый зверь, крокодил, перекрывал в той реке Волхове водный путь, и непоклоняющихся ему, иных пожирал, иных потоплял. Поэтому люди тогда неведающие, сущим богом окаянного того называли, или князем Волхова. Святилище ему строили на болотах, и на берегах рек, жертвы приносили, черных кур в воду кидали. «И молодых девиц», — подхватил Ингвар. С разговором они вышли за ворота замка и потопали по набитой тропе, пока та не вывела их гладким пескам. На пустыню здешние места походили мало, скорее уж на бесконечный пляж. Если не оглядываться назад на стены и башни цитадели, то по сторонам открывался обалденный простор и тишина. «Се Луур», — торжественно сказал Лангменстур, — «тут не то что птиц, мух и тех нету. и появились еще?» «Здорово», — искренне сказал Плющ. Оглянувшись в очередной раз на замок, Константин замер. Замка не было. Вокруг, насколько хватало глаз, стелились ровные безрадостные пески. «А где?» «Страшно», — хмыльнул паль «Я тут третий раз, а все равно как-то не по себе становится». «Мы в прошлом, Костян», — объяснил Лангмистур. Чуть ли не полмиллиарда лет до нашей эры, прикинь? — чего себе! — А ты думал? — Да ты не бойся. Вон, видишь два камня? Там и проход. На портал как-то не тянет. А вдруг? — Вдруг что? Камни кто-то унесет. А тут некому. На сушу еще ни одна тварь морская не вылезла. — Тут медитировать хорошо, — похмыкал Паль. — Тишина и пустота. — Слушай. — сказал Лангместур. — Мы тут все зовемся на манер викингов. Я вот Максим, по-латински значит «наибольший», а во фьордах говорят «Лангместур». — Точно. — Ты у нас Константин? — С латыни ты значит «постоянный», а по-викингски «Эваранди». — Годится? — Годится. Океан уже выдавал себя блеском волн. дорог к берегу преградил неширокий ручей, на берегу которого росли довольно странные растения с бурозелеными ветвями, разделявшимися строго и лишенными листьев. и Их покрывала чешуя. На концах веток покачивались спороносы. Это ринии, опознал их ингвар. А вон те, на канделябр похожие, называются куксонии. Если у них ветку отломить, грибами пахнет. Это были еще не настоящие растения, у них даже корней нормальных не было. Не то, что листьев. На суше все только начиналось. Константин вздрогнул. Он попытался представить себе бездну времен, пролегшихся сейчас между ним и таким далеким 21 веком. Сотни миллионов лет. Страшно, ухмыльнулся Паль. Не по себе, признался Плющ. Паль кивнул. Это у всех так, только не каждый признается. Наконец они вышли к берегу. К гладкому пляжу, простиравшемуся далеко за горизонт. Под ногами похрустывали мелкие ракушки и выеденные панцирь. Теплые волны лениво накатывали на песок. Картинка. А на переднем плане причальный к вбитому песок кол покачивалась лодка. Не вели мостки, пару досок хлябывших под ногами. Все на борт. Экипаж повалил на плавсредство, занимая места. «Это скейди из фьордов», — сказал он Лангнестур. «На реге и даны говорят скейт». «Потренируюсь», — улыбнулся Костя. «Ну, отдача во ртовы, весла на воду». Костя Иварандия уселся на скамью, вытащил резную затычку, отворяя лючок, и просунул сквозь него весло. Кожаная манжета посопротивлялась и уступила таки. В сущности она исполняла сразу две функции. не позволяла воде заливать палубу через лючок, а заодно удерживала весло на манер гибкой уключенной. Лангмистур уселся на место кормщика, сжимая рукоять правила, опущенного в воду с правого борта. — И раз! — задал он ритм гребли. — И два! Скедди легко стронулась, поплыла острым форштевнем, рассекая тихую воду. — А купаться тут можно? — поинтересовался Плющ. «А ты глянь!» — ухмыльнулся Ингвар. Костя высунулся за борт. Море было мелким, а вода прозрачной. Было хорошо видно, как по дну ползают здоровенные полуметровые трилобиты, копошатся толстые бахромчатые черви, покачиваются в такт прибоя шестилучевые губки и водоросли. Противно извивались бесчелюстные твари, вроде минок За ними охотилась панцирная рыба, чья голова была защищена плитками роговой брони. Неожиданно поднялась муть. Это явился гигантский в рост человека рак-скорпион. Передвигаясь не четырех парах ног, пятой парой — самой задней Чудище грибло, будто веслами. На плоской голове мрачно блестели огромные сблюдцы, фасеточные глаза, а клешни так и шарили впереди, силясь ухватить добычу. «Не повезло». Из глубины появился и вовсе громадный камеросцерос, предок кальмаров в конической раковине. Он был длиннее скедии и его щупальца живенько сцапали рак скорпиона. Тот, конечно, был против, но камеросцерос не спрашивал его мнения, откушал рак скорпионятины. — протянул плющ, — что-то мне расхотелось купаться. Все расхохотались. и раз и два Вдруг Скеди сотряслась, а за бортом вздыбилась раковина камера Цереса, похожая на огромный остроконечный колпак. С шумом и плеском рухнув в воду, она скрылась из глаз, а в следующую секунду толстые, изгибающиеся во все стороны щупальца, ухватились за борт, резко накреняя лодку. «А ну!» — грозно крикнул Ван но почеглазый предок кальмаров не испугался. Напротив он перецепился и подтянулся, намереваясь влезть на борт. — Паль! Павел живо вытянул свое весло, развернулся и стукнул лопастью по наглому щупальцу. Камеросцерусу такой прием не понравился. Он живо ухватился за весло и потянул на себя. Паль удержался и вытянулся, отпуская весло, но тут Костя выхватил нож и полоснул по щупальцу, резко завонял аммиаком. Чудище морское резко отдернуло раненую конечность и приподнялось из воды, словно пытаясь рассмотреть обидчика. Плющ привстал и встретился взглядом с камеросцеросом. Два круглых зрачка размером суповую тарелку, подрагивающие слизи цвет артериальной крови, уставились на него. Костя замер, не имея сил отвести глаза. На него смотрела сама вечность. дремотный архей когда жизнь еще только затевалась в теплых лужицах. Мышцы словно сковала льдом, но усилием воли, и Варанде снял оцепенение и выдавил одно единственное слово — «Вон». Петер подхватил оброненное палем весло, замахнулся, но камеросцерос уже отпускал скедию, щупальца скользнули в воду. Длинное ракетообразное тело зависло под водой, затем медленно уплыло прочь. «Не знаю, как там с динозаврами», — медленно проговорил Лангвестур. «А мне этого экстрима хватило». «Фух», — выдохнул Ингвар. «И раз, и два». Плющ сидел и пыхтел. «Сгибаясь и заводя весло, разгибаясь и загребая. И раз, и два». Было нелегко, но крепкий организм сдюжил. «Влад, Влад, гребите!» — покрикивал Лангмистур. «Хватит тут изображать лебедя, рака и щуку!» Гребцы старались. Максим тоже вкладывал свою лепту в общее дело, рулил. скеди плавно гибала выглядывавшие из-под воды камни, порой чиркая килем по тем, что лежали глубже. Берег постепенно удалялся, открывая взгляды все лукоморье. Костя уже чуток приноровился, поймал ритм гребли согласуя его с ритмом дыхания, тягало тягал весло, поглядывая, как с мокрой лопастью струится вода, как волнишки отходят от корпуса, довольно-таки живо толкаемого в открытое море, в океан. Грести было тяжело, но зато при этом попадал в лад всему окружающему — ветру, морю, космосу. Все вокруг двигалось неспешно, но вечно. Искедия словно вкладывала свою долю в общий круговорот. Ты сам совершал усилия, сочетая их с мирозданием. Подгонял ветер, направлял течение, толкал землю вокруг оси. Кость усмехнулся, хотя от напряжения губы искривились. Сэр Мелиот. Сейчас, в полушаге от нарегор это прозвище показалось плющу напыщенным и надуманным, совершенно чужеродным для фьордов. Там всякие изыски с оттенком гламура смотрятся дико и неестественно. Простота нужна. А что может быть проще собственного имени? Иваранди. Вот это совсем другое дело. «Сушить весла!» — неожиданно приказал Лангмистур. «Ставить парус!» Плющ с удовольствием вынул весло и уложил его на козлы. Трое парней уже суетились, распуская парус. И Варандю хватился за свободный шкот, стравливая его потихоньку. Ветер дул не сильный, но и его было довольно, чтобы расправить парусину, выдуть пузы Матросы заголосили. Раз подбери. Да не тот, слева. Зачем? Ветер попутный, пусть рей прямо стоит. Да чтоб ты понимал. Тут зарявкал он, Мистур и его слово перевесило. Мигом укрепились все снасти, и Скеди ощутимо прибавила в скорости, несомые широченным полосатым парусом. Вода так и журчала, разбегаясь бурунами от острова Форштемня, а драконья башка скались впереди то поднималось словно заглядывая за горизонт то опускалось успокоенно верным путем идете товарищ косясь на невозмутимого максима разминая нывшие мышцы константин глянул вперед там за вздымавшимся острым носом показался остров скалистый клочок суши поросший корелыми лиьями пустить парус потеряв ход с кедди шорохом втесал в песчаный бережок Ингур первым спрыгнул на пляж, подхватывая канат, и быстренько закрепила его, обмотав вокруг камня, вросшего в песок. петр и Паль, на вас рыба!» — распорядился Лангместур. «Ингур, собери сушняк и займись котлом. Воды набери там, в скалах есть. И в варанди будешь огонь добывать». «Думаешь, я умею?» «Не можешь, научим!» — весело сказал Максим. «Не хочешь, составим!» — Ищи камень с ладонь величиной, чтоб в нем мятина была. Пока кость бродил по пляжу в поисках нужной каменюки, Лунгместур притащил на берег сухую корягу и заточил ножом колышек, тоже сухой. Срезав крепкую ветку куксонии, он распустил шнуровку на куртке и привязал к ветви изогнутой дугой, длинный кожаный ремешок, как тетиву лука. Только тетива провисала свободно. «Нашел — Нашел? — спросил он у плюща. «Такой подойдет? Потянет. Присаживайся!» Обмотав ремешком колышек, Максим кнул его углубление, в углубление, вырезанный в коряге «Держишь лук одной рукой?» — сказал он. «А другой?» Мадмистур прижал колышек к камнем. «Надавливай легонько и крути!» водя туда-сюда луком, Плющ добился того, что колышек завертелся, втираясь в сухую древесину. Прошло не так уж много времени... А уже дымок показался. «Крути, крути!» — подсел Максим, осторожненько подсовывая мох и поддувая. Появившиеся искорки вспыхнули огонечком, язычки пламени облизывали угощений. Веточки, сухие водоросли добавили пищи огню, и вот уже затрещал костер. «Ингвар! Несу!» Ингвар растаял над огнем треногу, с которой свешивалась цепь с крюком. На него он прицепил котел с водой. «Мой скромный вклад!» — хмельнулся Лангместур, высыпая в котел соль и перец горошек. Две большие луковицы он быстренько очистил положил рядом на камень. «И варанде, сбегай, посмотри, как там у Паль дела идут!» «Ага!» Ключ сбегал. Петер и Паль как раз выметывали снасть, толстую плетеную веревку с камнями-грузилами на которой были навязаны тонкие бечевки с коваными крючками на концах. Поставив ярус, парни стали ждать клево, следя за сосновыми поплавками, меченными красными лоскутками. «Скоро уже», — успокоил Петр кость «Тут рыбы неловленые. Да ты иди, мы сами притащим. Ладно». Оглянувшись на море, невинно голубевший под солнцем, плющ вернулся на стоянку. Хотел было доложить, но тут послышался голос пали «Словили!» Вскоре Петер и Паль вернулись, гордо неся пять рыбин, вялотрепыхавшихся, оконтот и бесчелесных берканей Так, по крайней мере, их называл Петер. «А их точно можно есть», усомнился Варанди. «Да их тут тысячи лет ловят», фыркнул Максим и скомандовал. «Разделать промыть и в котел». «Есть!» «Жабры не забудь удалить и глази, а то огорчить будет». «Сделаем!» Вскоре уха стала понемногу закипать, над берегом поплыл аромат варева, резко усиливая слюноотделение. Костя не выдержал, отошел подальше, уселся на тонкий, хрупкий, выбеленный водой ветром ствол, вероятно заброшенный в бурю. Лагместур запрыгнул на палубу Скеди и вернулся на берег, держа в руках каравай хлеба и ложки, вырезанные из клёна. Покрутившись у костра, последив за процессом, он двинулся к плющу и присел рядом. «Тебе послезавтра во фьорды?» – негромко спросил он. «Ага», – кивнул кость «Вибрируешь?» «Очкую», – вздохнул Плющ. Максим кивнул. «Это совсем так», – лениво проговорил он. «Современная цивилизация отучила нас от первобытных опасностей. Нормальный средний человек даже представить себе не может, как это он станет убивать себе подобного. Просто надо иметь силу и волю, чтобы не протестовать». Не грозится судебными разборками или вызовом полиции. А самому творить расправу над теми, кто посягает на твой дом, на твою жизнь, на твоих родных. Сколько раз так бывало. Приходит в интермондиум здоровяк, ничего не боится. А как выйдет за портал, так и все, сдулся. Ибо духом слаб. Ты Стругацких читал? Конечно. Есть у них такая книга «Град обреченный». Град обреченный? Нет, именно обреченный. Там идет некий таинственный эксперимент, и у каждого есть свой наставник. И вот, когда главный герой проходит весь свой путь, наставник ему и говорит, что первый круг им пройден, и что их кругов этих еще много будет впереди. Иногда мне кажется, что наш интермондиум это тоже эксперимент, только я не знаю своего наставника. и сколько уже мною кругов пройдено, понятия не имею. Не буду тебя ни в чем убеждать. Зачем? Шуруйте его на Регор. Там все увидите, все поймете. Почувствуете, так сказать. Что слова? Ими можно все описать, да толк с того. Ингвар помешал уху, попробовал, задумчиво чмокая и выглядывая облака в небесах, и громко сказал «Готово». С Костей на пару они сняли котел с огня. «Так, ну все, хватит философии на сегодня», — решил Ангместур. «Ложки в руки и вперед, а то остынет. Ингвар, порежь нам хлеба». Минуты не прошло, а вся пятерка уже дружно стучала ложками и плетала вкуснющую уху из общего котла. Солнце садилось, окрашивая облака над морем во все оттенки розового и багряного. А уж где закатывалось светило, в Силури или в Антермондиуме, Плющу был без разницы. Скоро, очень скоро ему предстоит решать куда более важные вопросы. Как выжить? Как жить врага со свету? «Решу», — подумал Константин, откусывая от ломтя. «Куда я денусь?»